Глава шестнадцатая Квартира встретила меня тихим безразличием. Закрыв за собой двери, и включив свет, я впервые за долгое время ощутила кромешное одиночество. В пустой дом не страшно возвращаться, если знаешь, что где-то тебя ждут. Меня не ждал ни Марк, ни родители, поглощённые угодой вернувшемуся сыну, ни даже какое-нибудь пушистое и ласковое животное. Когда-то я мечтала завести собаку, но та точно обвинила бы меня в жестоком обращении, потому что дома я появлялась под самый вечер, вымотанная совещаниями, встречами и управлением компанией, не способная покидать мячик или отправиться на прогулку. Мне никогда не удавались сюрпризы. В 8 лет я так увлеклась гончарными уроками, бесполезная прерогатива частной школы в ройл что на день рождения отца вылепила кружку для кофе, который он пил литрами. Но в гончарном искусстве я преуспела ещё хуже, чем в игре на скрипке и балете. Так что, как только папа поднял полную до краёв чашку, половина тут же хлынула через щёлочки ему на колени. В 10 лет я решила поразить маму и помочь украсить приглашение на благотворительный вечер в поддержку Балтиморского океанариума. Они показались мне скучными. Кто захочет прийти и спустить кучу денег на морских зверюшек с такими-то пригласительными?» Тогда я ещё только осваивала карандаши, и фломастеры, но с огромным энтузиазмом разрисовала каждое из 140 пригласительных маленькими дельфинчиками и осьминогами. Вот только мама не разделила моих восторгов и чуть не схлопотала нервный срыв при виде неказистых мореобитателей рядом с её аккуратно выведенными каллиграфическими буквами. Даже повзрослев, я так и не наловчилась устраивать сюрпризы. В первый год знакомства я решила закатить Оливии, с которой мы так крепко сдружились, сюрприз-вечеринку по случаю дня рождения. Ключ от её квартиры у меня давно лежал в сумочке рядом с моими ключами, так что я тайно пробралась к ней, пока она снимала моделей для онлайн-каталога «Нюаж». Украсила всё букетами её любимых гербер и шариками, позвала гостей, навезла закусок. Все мы спрятались и тихо выжидали, когда именинница вернётся домой. Вот только я допустила маленькую оплошность и не уточнила, собирается ли она вообще возвращаться. После трёх часов ожидания я позвонила ей, как бы невзначай, и услышала размеренный стук, похожий на тряску поезда. «Ты где?» – взволнованно спросила я. С фотосессии сразу поехала на вокзал и купила билет до Филадельфии. Мама все уши прожужжала, что я давно не была дома. «А что?» Я испуганно осмотрела девятнадцать человек, затаившихся вокруг в немом ожидании. «Да так, ничего. Хорошей поездки». «Мы все же выпили за Оливию, только без самой Оливии». А потом мне пришлось принести кучу извинений за свой просчёт и выпроваживать гостей. Лив всё же получила свой сюрприз. Когда она вернулась домой от родителей, там её ждали цветы, шарики и полки холодильника, забитые вкусной едой. Ну и десять бутылок игристого. Так что она не особо расстроилась, что не попала на собственную вечеринку. Вот и сегодня. Закончив с отчётами после обеда с Джонатаном и Оливией, я как дура помчалась в Остерхаус... Потом 15 минут искала место для парковки у здания Эбердино-Лафит и прошла волнительный допрос Грега И всё, что я за это получила, недомолвки, марка и горький привкус от креветок и от чувства собственной никчёмности. Да уж, сюрпризы не мой конёк. Пока я пристраивалась в своём гнёздышке, перебирала в голове обед с Джонатаном и Оливией. Переживания о том, что я стану исполнять роль третьего колеса, напрасно терзали мою голову всю дорогу до кафе Blue Moon, где по заказу Джонатана подавали вполне себе обычную еду без изысков. Третьему колесу не обязательно становиться обузой, и тому есть масса примеров – самокаты, велосипеды и даже трёхколёсные автомобили, а ещё наш тройной тандем, из которого я не выпадала ни на минуту. Мы мило поболтали за стейками и картошкой, заказали по шарику мороженого одного и того же вкуса и душевно распрощались. За трапезой Джонатан упомянул свой первый сеанс у психотерапевта Грегори Эссекса, которого ему посоветовал специалист из Фортуэрта. Он упрямо намеревался узнать, что случилось тем днём 15 лет назад, и напомнил мне кое о чём. Заодно отвлекусь от Марка и сомнений в предстоящей свадьбе, что намертво засели под платьем». В кутерьме событий и эмоций я совсем позабыла о родителях Марии, которым хотела помочь. У меня не было ни адреса, ни телефона, ни зацепки, как можно с ними связаться. Поэтому, едва войдя в дом и сменив туфли на тапочки, а офисное платье на удобные штаны и кардиган, я забралась на диван и обратилась за помощью к тому, кто знает всё. Первым делом я зашла в соцсети и ввела в поиски имя «Сильви Веракрус». Едва ли родители Марии настолько продвинуты, чтобы вести свои странички в социальных сетях, но младшая сестра наверняка сидела где-нибудь на просторах интернета и делилась своей жизнью с миром. Я никогда не встречалась с Сильвией и представляла, как она выглядит, лишь по фотографиям. В тот единственный раз, когда Мария привела нас с Джонатаном к себе домой и познакомилась с семьёй, её сестра была на занятиях. Но в любом случае, прошло столько лет, Сильви выросла и изменилась, а может, даже перекрасила волосы и переделала что-то в чертах лица, так что рассчитывать я могла лишь на удачу и те небогатые сведения, какими обладала. У сестёр Вера Круз была разница в возрасте в несколько лет. Точную цифру я не знала и в который раз посетовала на то, как мало мы знаем о людях, что верны нам и заботятся о нас, пока родителям не до нас. Я была уверена лишь в том, что Сильви младше, а потому сейчас ей должно исполниться 30 с небольшим. Она давно окончила школу, вполне возможно, получила степень в колледже или университете, а может и вышла замуж, так что мои шансы сводились к нулю. В параметрах поиска я всё же указала диапазон возраста от 30 до 36 на всякий случай и город Балтимор. Но получила оповещение о том, что такого пользователя не зарегистрировано. Удача не хотела поворачиваться ко мне лицом. Тогда я попробовала убрать город и нажала «Найти». Если вся семья Веракрус переехала из Балтимора, то я могла остаться ни с чем. Искать человека по всей стране, зная лишь имя и примерный возраст – гиблое дело. Но я все же попыталась. Поиск выплюнул 218 результатов. Могло быть и хуже, если бы я искала Джейн Смит или кого-то с таким же распространенным именем. Меня ждал превеселый вечер, поэтому я заварила кофе и вернулась в гостиную в более приподнятом расположении духа. Просмотр всех сильви Веракрус занял у меня полчаса, но на глаза попадались слишком молоденькие, слишком пожилые или слишком неподходящие по внешности девушки и женщины, в которых я не узнавала младшую сестру Марии. Откинув ноутбук в сторону, я положила голову на спинку дивана и помассировала глаза, чувствуя себя еще более никчемной, чем после разговора с Марком. Та женщина, что купила дом у Веракрусов, сказала, что они съехали 14 лет назад. Целых 14! И мама была слишком зациклена на себе, чтобы знать об этом. Хотя относилась к Марии с теплотой, несвойственной Ее Величеству. Никто не знал и не мог мне сказать, куда подались родные мои няни. Никто, кроме... Образ Ричарда мелькнул в голове вспышкой фейерверка. Вот кто мог знать хоть что-то. Он несколько месяцев навещал мистера и миссис Веракрус, чтобы пролить свет на странные обстоятельства исчезновения Джонатана и Марии. Он должен был знать. Не думала, что судьба ещё когда-нибудь сведёт нас с Ричардом Клейтоном. Джонатан вернулся, и мама больше не нуждалась в услугах частного детектива. И как бы громко она ни кричала, что Ричард – друг семьи, их встречи раз в месяц носили сугубо деловой характер. Ни разу она не пригласила Ричарда на ужин или выпить чаю. Недавняя вечеринка – исключение, ведь Ричард столько сил и времени потратил на то, чтобы разыскать моего брата. Он просто не мог не поднять бокал за его чудесное возвращение». Но маме было плевать на каких-то там веракрусов, а вот мне нет, как и Ричарду. Поэтому я набрала его номер и подошла к окну, не в силах усидеть на месте. Дело закрыто, раны залечивались, но я собиралась вновь сорвать пластырь. «Сара, добрый вечер». Приятный голос в трубке заворочил мой желудок странными ощущениями. «Ричард, здравствуйте, извините, что беспокою вас». «Ничего, я рад вас слышать». И голос не врал, он действительно был рад, а я по-идиотски заулыбалась мягким нотком в его интонациях. «Что-то случилось?» «Нет ничего, о чём стоило бы волноваться, но я тут занялась поисками, и мне нужна ваша помощь». «Поисками? Что ж, это по моей части. И что вы ищете?» «Ничто, а кого. Сильви Веракрус, сестру Марии. Вернее, я ищу всю её семью, но только Сильви может привести меня к ним. Вы знали, что они переехали?» Несколько секунд в трубке раздавались лишь смутно различимые голоса, а потом щелчок, словно закрыли дверь. Фоновый шум тут же стих. «Простите, вы, наверное, заняты?» «Задержался в конторе по одному делу, но у меня есть время. Зачем вы ищете родителей Марии?» «Хотела...» Я споткнулась о собственную неуверенность. «Если честно, я просто хотела их проведать. Решила, когда они узнают о Джонатане, им понадобится поддержка...» Мой брат объявился, а их дочь так и числится пропавшей без вести. На секунду я неловко усмехнулась своей идеи. Я даже подумала, что может и Мария вернулась домой. Они бы сообщили полиции. Вот и я так подумала, так что я просто хотела разыскать их, чтобы выразить свои соболезнования и, может, помочь материально. Я должна была сделать это намного раньше. Как думаете, это не слишком невежливо? Это великодушно с вашей стороны. Как бы там ни было. Я пропустила комплимент мимо ушей, потому что сама так не считала. Моё внимание меньшее, чем я могла им помочь. Когда я приехала к ним, новая хозяйка сказала, что верокрусы переехали, и очень давно. Ровно через год после исчезновения Марии. Ричард выпустил в динамик поток воздуха. «Так вы не знали?» «Нет». «Похоже, он был шокирован не меньше моего. Мы часто виделись в тот первый год, но потом в этом не было необходимости». Мистер и миссис Веракрус не могли рассказать ничего полезного, и я перестал беспокоить их. Оставил свой телефон на случай, если они что-то вспомнят. Любую мелочь, что покажется им важной. Они пару раз звонили, чтобы узнать, как идёт расследование, но потом пропали из виду. Ричард задумчиво выдохнул. Не думал, что они уехали из города. «Может, и не из города, они могли купить дом в другом районе. Но есть ещё кое-что». Я вкратце пересказала Ричарду слова Джонатана о последнем воспоминании перед исчезновением, о мужском голосе, который окликнул Марию. Я подумала, это может быть важно. Мария общалась с узким кругом людей, так что родители могли знать этого человека. Знакомый их дочери мог рассказывать, что встретил её в городе незадолго до исчезновения. Это бы всё изменило. «Почему же вы сразу не позвонили мне?» Отчитал меня Ричард. «Я ведь сказал, что не брошу дело Марии, я бы проверил». «Ну, говорю сейчас. Думаю, это заслуживает нашего внимания и нужно проверить». «Я с вами согласен». «Но вот только Верокрусы переехали, и я не представляю, где и как их искать». Я поведала о тщетных поисках Селеви в социальных сетях, надеюсь, что мои попытки не покажутся детективу глупостью. «Вы не думали сменить профессию?» Подтрунивал он ребячливым голосом. «Даже я не сразу подумала о том, чтобы начать поиски оттуда. У каждого свои инструменты». В той же озорной манере ответила я. Полицейские пользуются базами данных, девушки социальными сетями. Даже не представляете, сколько всего можно узнать о человеке из его профиля. И знать не хочу. Делиться личными данными, когда их по щелчку могут украсть, не самая разумная идея. Я слишком осторожен для подобной чепухи и слишком стар. Вы не старый, заверила я его и почувствовала, как он улыбается. «Некоторое время мы улыбались вместе в разных частях города, пока я не поймала себя на мысли, что поступаю как-то неправильно. Верные невесты не улыбаются другим мужчинам? Так что вы собираетесь делать? Как станете их искать?» Ричард тяжко выдохнул в трубку. «У него и так дел по горло, можно не сомневаться. А исчезновение моего брата и нашей няни крадется за ним по пятам вот уже 15 лет. Что чувствует детектив, который не смог спасти чью-то жизнь?» который не знает ответов на важные вопросы. Неопределённость пугает, высасывает соки, сводит с ума. Во мне созревало похожее чувство, расплывчатость по поводу предстоящей свадьбы и нашей совместной жизни с Марком. Но разве можно сравнивать свадьбу и пропажу человека? Ричарда наверняка терзали ещё более глубокие чувства. Для начала попробую им позвонить, номер-то остался. Я вам перезвоню. Буду ждать. Ожидание затянулось на добрых 20 минут. Я бродила по квартире в подвешенном состоянии, не зная, чем занять руки и голову. Посматривала на экран, садилась на диван и снова вставала. Заварила ещё одну порцию кофе, но совершенно о нём забыла. Снова залезла в интернет, продолжая высматривать в лицах незнакомок ту самую Вера Веракрус. Шестерых даже добавила в закладки, так как они показались мне подходящими кандидатурами на роль сестры Марии. Когда телефон завибрировал, я чуть не опрокинула ноутбук, но на экране высветилось имя Марка. Во мне боролись два желания – ответить и проигнорировать. Вряд ли Марк хотел рассказать, что гложило его в последние дни, а слушать пустые извинения сейчас совсем не хотелось. Не до этого. Через минуту после первого звонка Марк попытался дозвониться снова, но осознал, что я не в духе болтать с ним, и отправил короткое послание. «Прости меня, мне важна наша свадьба, я тебя люблю». «Я долго смотрела на три ужатых до самой сути предложения и хотела уже даже ответить взаимностью, но, наконец-то, высветилось имя Ричарда, и я забыла о ссоре с Марком». «Что вы узнали?» — сходу спросила я. «Похоже, родители Марии решили обрубить все концы в этом городе». В трубке снова стало шумно, как в густонаселённом офисе. Голоса, телефонные трели и гул компьютеров приносили успокоение. «В этом мире остались люди, которым не всё равно». которые задерживаются дольше положенного, чтобы поймать преступников и защитить невинных. Похоже, Ричард вернулся за свой стол, потому что я слышала щелчки мыши. Я звонил обоим, но мистер Веракрус и его супруга сменили номера. Тогда я попытался пробить их по водительским удостоверениям. «И что?» – задержало я дыхание. Участие в настоящем расследовании не могло не взволновать. Тем более мне казалось, что внезапный переезд Веракрусов – важная деталь пазла. «Мама Мария никогда не водила машину, а вот права отца давно недействительны. Он должен был сменить их 8 лет назад, но так и не обратился в департамент. Со страховкой и налогами всё сложнее. У меня нет прямого доступа к базе данных, страховой компании или налоговой. Для этого нужен ордер, но никто не выдаст мне его на том основании, что человек переехал». «Значит, тупик?» «Я подёргаю за несколько ниточек, проверю кадастровые регистры». «Если веракрусы купили дом или квартиру, то я об этом узнаю, но понадобится время». «Мне не по себе», — призналась я. «Кажется, будто что-то не так. Они сорвались с места спустя год после исчезновения дочери. Вы бы не захотели остаться и, ну, не знаю, подождать? Может, Мария вернулась бы домой, полиция нашла бы зацепки? Я бы осталась и до конца жизни не теряла надежды. С Джонатаном получилось? Не нам судить других». сдержанно напомнил Ричард. «Горе может удерживать в клетке, а может открыть её нараспашку. Одни не оправляются всю жизнь, живут лишь надеждой и посвящают себя скорби. Другим легче оставить всё в прошлом и сбежать от скорби туда, где их сердце будет разрываться не так сильно. Мои родители закрыли себя в клетке и пытались ужиться с этой скорбью 15 долгих лет. Родные Марии вырвались на волю и попытались скрыться от неё. Но где?» Где то место, где тебя не достанет ни скорбь, ни прошлое. Где тебя никто не сможет найти».